12.5 До лагеря я еле дополз. Если по пути в поселение антиподов пластунам из-за темени волей-неволей приходилось сдерживать шаг, то прочь от подожженной с разных концов деревеньки мы припустили в таком темпе, что запыхался я уже самое большее через версту. Другим новичкам было едва ли проще моего, но легче от осознания этого не становилось ни на грош. Кираса натерла плечи. Промокшие сапоги намазолили ступни Доковалял до барака и сразу завалился на вытащенный сохнуть тюфяк Еще бы и обедать не пошел, но соблазнился запахом травяного отвара нам нормально Не сказать, будто они были бодры и свежи, но и с ног никто не валился Сразу отвели куда-то пленных и сели чистить оружие Еще и всех новобранцев обязали карабины в порядок привести Стреляли из них или нет, неважно Унитарным патроном влага повредить не могла. А вот касательно моего капсульного револьвера Хамут прямо сказал «Перезарите». Извлекать пули из камор было то еще морокой. Так что я полежал-полежал, да и поплелся на площадку для отработки арканов. Благо вторую половину дня теннезнацем отвели на самоподготовку. Пришел я туда из нашей пятерки последним. Огнич сразу отвлекся от своих упражнений и спросил «По трофеям слышно чего?» хе да какие те еще трофеи!» — рассмеялся сквозняк. «Мы ж на подхвате пока!» «Мне боевой выход запишут!» Сказал я и сосредоточился на сотворении огненного шара. «И целковый за снятие почвы сверху накинут!» Метанул взрывной аркан валуны, а когда полыхнуло оранжевое пламя, удовлетворенно кивнул. «Времени на сотворение боевых чар ушло чуть меньше. Громыхнул взрыв чуть сильнее. Хорошо!» «А нам фигу с маслом!» Вздохнул один из деревенских. «Ха, да прям с маслом!» — фыркнул его приятель. «Дулю к носу!» «А вы чего хотели?» — развел руками ученик школы карающего смерча. «Сказано же было, пока в бою себя не проявим и нашивок не получим, доли в трофеях не видать, как собственных ушей». Я кинул в нагромождение валунов один за другим еще три огненных шара, выдохся и потер нестерпимо нывшую поясницу. «Плечи ломилы того сильнее!» Мне бы на травку лечь, и на солнышке понежиться. Но там и живности всякой хватает, и не дело время попусту терять. Время не деньги даже, время сама жизнь. А подремлю сейчас и точно к занятиям не вернусь. Уже лучше поупражняться полноценно, чтобы перед ужином часок другой на сон дополнительно выкроить. Вытерев выступивший на лице пот, я взялся отрабатывать методику сбалансированного огненного шара. Да только ни черта из этого не вышло. Приказ контроля я освоил в достаточной степени и не позволял сгустку пламени не развеяться, ни даже просто потерять форму. Но вот на следующей стадии, когда требовалось покрыть его отторжением, все неизменно шло на наперекосяк. Впрочем, совсем уж впустую я времени не потратил. Уловил вроде бы мелкую дрожь, которая едва заметно перетряхивала вращающийся над ладонью шар огня. Попытался избавиться от нее, но источником искажений выступала сама напитавшая аркан энергия, и дело точно было не в слишком медленном наполнении схемы. Скорее уж таким образом сказывалась общая несбалансированность моего Абриса. Я присел на один из валунов и погрузился в медитацию. Еще и принялся гонять по Абрису небесную силу. Вроде как попытался перевести дух, но почти сразу начал ломить глаза, занали зубы, зачесалась левая щека. Тогда вновь приступил к созданию огненных шаров по старой схеме, а и сотворил магическую кирасу. На подготовку защитного аркана ушло непозволительно много времени, да и прикрыть в силу скудности Абриса удалось лишь торс, зато продержали чары никак не меньше трех минут, а то и все четыре. Мелькнула мысль, что стоило бы оценить их прочность с помощью зачарованного ядра, но тут и на площадку заявился Дарьян. «В отличие от нас, его форму уже отмечала эмблема мертвой пехоты. Только под черепом в цилиндре красовались перекрещенный скальпель и магический жазл. Компанию книжнику составляла девица столь пугающей некрасивой наружности, что уже одно только это обстоятельство с гарантией избавляло ее от романтических поползновений со стороны стрельцов. А еще от колдуньи ощутимо тянуло смертью». По спине побежали мурашки. Захотелось отвернуться. И отвернулся бы, когда б не пребывал в состоянии внутреннего равновесия и не уловило легонькое воздействие на свой дух. На порчу или сглаз это походило мало, больше напоминало используемый фургончиком морок. Я переборол чужую волю, пригляделся к девице повнимательнее и обнаружил, что ее скукоженная личика всего лишь маска. Точнее, кожа, срезанная с кого-то и уберегаемая от разложения магией. Вспомнилась сурьма, и я невольно вздрогнул, но сразу опомнился. Нет, не она. Отличались рост, телосложение, походка, движения, опять же, глаза. Я перехватил пристальный взгляд розовато-бежевых глаз. Отвернулся и протянул руку книжнику. Как дела? Ожидал услышать очередную порцию жалоб, но Дарьян сумел удивить. Колоссально — заявил он. — Я за эти два дня больше о кадаврах узнал, чем за все лето. Колдунья кинула на книжника острый взгляд, но стоять над душой не стала и отошла. Со спины повеяло знакомым холодком, а следом раздался резкий стук и шорох, разлетевшийся по сторонам костяных осколков. — Так ты кадавров делаешь? — уточнил я. Дарьян чуть смутился и покачал головой. — Ремонтирую пока что. Ну и духов поселяю Он расплылся в довольной улыбке. «В этом я тут лучший!» И уже с барышней из местных близкое знакомство свел. Уколол я его неудобным вопросом. Книжник глянул мне за спину и пожал плечами. «Ну и что? Из молодых нас тут двое только. Интересы, опять же, общие». И он спешно добавил. «Ты не подумай, она на самом деле симпатичная. эта маска стрельцов отпугивать». Ха, «Да уж понял!» — усмехнулся я. «А с волчицами у тебя что?» «Да ну их!» Передернул плечами Дарьян. «Они меня своей собственностью считали, представляешь? А как о том случае разговор завел? Столько о себе выслушал, что видеть их больше не хочу. Ревность. Просто собственнический инстинкт. Сами-то они». Он махнул рукой. «Ладно, проехали. Где-то сейчас. Слышал, в госпиталь не взяли». «Не взяли», — признался я. «Теперь в пластунах с огнечем, только в другом десятке». Тут и фургончик подошел. Мы еще перекинулись парой слов. А потом книжник присоединился к своей новой подружке, и они принялись выделываться друг перед другом, метая в мишени то костяные иглы, то взрывные шары. И когда он этот аркан только усвоить успел? «После вылазки в джунгли и отработки огненных шаров меня всего так и ломало, поэтому решил не надрываться, но и в барак возвращаться не стал. Вытянул из кобуры револьвер, нацелил в кучу песка, взвел курок, потянул спуск». Выстрел показался чуть глуше обычного и вроде бы раскатистей, словно отсыревший порох схватился не весь одномоментно. А на второй раз и вовсе случилась осечка. В итоге из шести зарядов не сработали два. Избавился от пуль, почистил и перезарядил. Когда уже заканчивал возиться с оружием, на площадку заглянул край. «Молодой, руки в ноги к воротам!» «Чего еще?» – озадачился я. Каторжанин осклабился. «Ты с офицерами дела ведешь, тебе видней!» «Да прям!» — буркнул я, но медлить не стал и направился к воротам, где уже стояла давешняя повозка, в которой помимо командира «Десятка» расположился и наш урядник. В ответ на мой вопрос морщинистый дядька сплюнул в дорожную грязь. «Капитан к себе затребовал. Вот и думай, где нашкодил». «Почему сразу нашкодил?» — хомут фыркнул. не боярин. Доставить велели так, чтобы по пути не потерялся. Значит, точно жареным пахнет». Я перемахнул через борт и уселся на низенькую лавку, нисколько не сомневаясь в том, что переполох случился из-за писульки о стычке с магистром гаем Надо понимать, возникла необходимость дать показания под присягой. Вот и выдернули в срочном порядке. Впрочем, сейчас меня не столько волновала причина вызова предъясной очи начальства, сколь беспокоило унесут ли сослуживцы в барак вытащенный на просушку «Тюфяк». Небо затянули кудлатые тучи, начал накрапывать мелкий теплый дождик, а спать на сырой соломе радости мало. Когда прикатили к штабному бараку, седьмень скрылся внутри, оставив меня под присмотром хомута и края. Почти сразу урядник вышел обратно и встал в сторонке скрестив на груди руки. Следом начали выходить офицеры. Капитан хмурился, наш ротный выглядел откровенно злым, а Числав показался каким-то очень озабоченным, не сказать сбитым с толку. Четвертым в их компании был молодой человек, одетый с иголочки и бледнокожий, определенно приезжий. Глаза оранжевые. Только это не был расплавленный янтарь дома пламенной благодати. Тут на ум пришел жидкий огненный мед, самую малость желтья идеального стихиального аспекта. Лучезар из семьи Серебряного Сполоха. Объявил незнакомец, враз вогнав меня в самый настоящий ступор. «Ты нарушил данное о главе рода слово, и потому я, Огнеслав и семья Огнецвета, вызываю тебя на дуэль». Во рту вмиг пересохло. Сердце лихорадочно забилось, ладони вспотели, невыносимо зачесалась левая щека. Накатил и тут же отступил липкий страх. Его смыла волна бешенства. Выследили такие Не соврал крас Черти драные, влип, снова влип. «Ну за что мне это все?» «Впрочем, известно за что». Я поборол приступ паники, взял себя в руки и через силу усмехнулся. «Лучезар, откуда?» Я сделал вид, будто оглядываясь по сторонам. «Путаешь ты что-то? Меня зовут Лучезар Серый». «Довольно, Овертек!» Отмахнулся посланец рода Огненной Длани. «Ты запятнал свою честь нарушенной клятвой, так прими же воздаяние с достоинством!» «Тут бы упасть на колени во всем признаться, вот только четвертование — это больно и неизлечимо. А даже если на плаху и не спровадят, едва ли мне сильно больше в штурмовиках мертвой пехоты понравится. Попросить о разговоре с глазу на глаз и как на духу выложить все о настоящем лучезаре играя Так этот напыщенный ублюдок не выглядит человеком, который войдет в положение и пощадит самозванца. Самое большее велит заковать в кандалы и с собой в поднебесье увезет». Выкупит у Торгаши контракт и увезет. А там выпотрошит. Не хочу. Да, чертедранный, не желаю. Моя жизнь. Никому ее не отдам. На дуэли хоть какие-то шансы будут. Но только подумал об этом и сразу выбросил эдакую дури из головы. По мою душу не адепт и не околит пожаловал, а цельный аспирант. Это сразу видно. Сожжет. И я решил отпираться до конца. метка на духе... «Я все знаю о твоей метке!» Едва ли не прошипел Огнеслав. «Судари, не будем тратить время на пустые препирательства. Мне еще в город из вашей дыры возвращаться». И все же младший урядник прав. Упрямо выпятил челюсть ротный пластунов. Он лучезар серый. «Довольно!» Взорвался посланец рода огненной длани. «Я вызываю его, кто бы он ни был. А разрешение на дуэль выправлено должным образом. Так чего еще вам надо?» Хмурый капитан развел руками. «Не в моих силах воспрепятствовать дуэли, когда задета честь боярского рода». Он вздохнул. «Эх, Числав, тебе снова быть секундантом младшего урядника. А у вас есть секундант, достопочтенный Агнеслав?» Тот презрительно скривился. Слишком много внимания пустым формальностям. Но капитан отойти отправил не пожелал. «Без секундантов никак не обойтись», — покачал он головой. «Вас же ведь кто-то сопроводил сюда». «Привлекать в секунданты слуха наемников недостойно благородного человека отрезал дворянчик». Седоусый капитан не удержался от тяжелого вздоха, после чего объявил. «Секундантом достопочтенного Агнеслава будет магистр Гудемир. В его объективности сомнений ни у кого не возникнет. Выдвигаемся». Я судорожно сглотнул и не сдвинулся с места. «Эта моя заминка не осталась незамеченной». Агнеслав расплылся в мерзкой улыбке, враз сделавшись чрезвычайно похожим на Лучезара. Произнес с нескрываемым презрением, будто в лицо плюнул. «Не бойся, мальчик, кровь выкипит быстро. Как по мне, даже слишком. Это недостаточное воздаяние для клятва преступника вроде тебя». Он безо всякой спешки зашагал вслед за капитаном. А я крепко задумался. «Выкипит кровь? Недостаточное воздаяние?» «Выкипит. Воздаяние. Воздаяние и кипящая кровь. Очень интересно!» «Еще и мелкий дождь заморосил. Погода для тайнознаца огненного аспекта однозначно не самая выигрышная. Одно к одному, да!» Тут меня легонько тронул Зара Кучеслав. «Лучезар, позволь поинтересоваться, какую именно клятву ты столь опрометчиво нарушил, что тебя даже за морем сыскали?» Не говоря уже о том, что само по себе разрешение на убийство тайно знаться, пусть это и простой адепт, точно обошлось твоим родичам в небольшое состояние. Разрешение на убийство? Ну да, учитывая разницу в рангах именно, что узаконенным убийством дуэль и была. Вот только не стоит загонять крысу в угол, а босика так и подавно. «Бред!» — отмахнулся я. «Я просто проклят. Дважды!» <смех> Судя по второму за три дня вызову на дуэль, так оно и есть!» — рассмеялся Числав. «Ладно, не хочешь говорить, твое дело. Идем!» На сей раз поглядеть на поединок собралось несказанно больше народу. Да оно и не мудрено. Все же цельный аспирант аж из-под прибыл лишь для того, чтобы самолично с каким-то младшим урядником поквитаться. Седаус и капитан, вновь взявший на себя роль судьи, откашлялся и объявил. «Свободный бой до смерти. Разрешается использовать любое имеющееся при себе оружие, равно как и все магические артефакты». Зрители озадаченно загудели, и он счел нужно пояснить. «Это условие прямо прописано в разрешении на дуэли». Я опустил руку к кобуре и до щучка отвел назад курок. Агнеслав скривил гримасу еще презрительнее прежних. Но никак мое приготовление не прокомментировал. а Лишь погрозил каким-то свиткам и первым вошел в дуэльный круг. А вот я торопиться с этим не стал. Если прежде лишь удерживал у солнечного сплетения предельное количество небесной силы, то теперь, помимо приказов контроля и сжатия, задействовал еще и стабилизацию с ускорением. Размазал жгучий сгусток энергии стремительно закрутившийся на оправе обруч огнеслав из семьи огневета рода огненное длание представил моего соперника капитана я не выдержал и в голос произнес немноговато ли огня послышали смешки но оседдоус и офицера даже не улыбнулся и лучузар серый младший урядник пластунов мертвой пехоты прозвучало это неожиданно весомо да только что мне с того мелькнул дурацкий вопрос сильно ли расстроится беляна если вдруг сегодня сгину А после, не кстати, подумалось о том, что так и не позаботился о Рыжуле. Но сразу опомнился и выкинул эти глупости из головы. «Черти драны! На кону моя жизнь стоит! Не чья-то еще, а моя!» Я судорожно сглотнул и решительно шагнул в дуэльный круг. «Бой!» — скомандовал капитан, спешно отступая от прочерченной по земле окружности. Огнеслав не промедлил и мгновение. Стремительным движением он сломал печать на свитке. За этот краткий миг я только успел, что вскинуть растопыренную пятерню во вроде как защитном жесте. Но именно что вроде как. Наверняка бы успел прикрыться отражением или даже сотворить полноценно магический щит. Не сделал ни того, ни другого вполне осознанно. Просто поставил все на свою догадку и не пожелал впустую растрачивать набранную энергию. Нутро так и свело в ожидании неминуемой гибели. Но... Пронесло Вырвавшись из свитка багряное сияние Пронзило меня и умчалось прочь Не причинив никакого вреда Я даже щекотки не ощутил Без промедления ударил в ответ Ускорение и еще одно Дальше аргумент Направив кружившую по оправе силу В левый исходящий меридиан Дополнительно разогнал ее И сплавил с малой печатью воздаяния Руку пронзила острая боль Кожа лопнула Из наставленной на соперника ладони выстрелил колдовской гарпун Пурпурным росчерком заклинание преодолело разделявшую нас дистанцию И ударило в полыхнувший желтоватым пламенем барьер Острие вмиг расплескалось кипящими брызгами Но кровь — это отчасти вода Огненный полог оказался прорван Оплавленный наконечник дотянулся до дворянчика и вонзился ему в грудь Увы, магический клинок вошел в тело лишь на треть пяти, и аспирант не только устоял на ногах, но и вцепился обеими руками в пурпурную жилу, не позволив обратным рывком высвободить гарпун и попутно расширить колотую ран или даже распороть пробитую грудную клетку вовсе. Тут бы влить в заклинание дополнительную порцию энергии, напитать ее порчу. Да только медлить нельзя. Промешку и вздохнул. Огненный полог погас. Дворянчик целиком и полностью сосредоточился на изничтожении моих чар. И под натиском, хлынувший из его ядра энергии, пурпурная жила гарпуна вскипела и лопнула. А засевший межребер обломок ударного аркана начал растворяться, стремительно теряя материальность. «Шаг вперед! Револьвер из кобуры! Выстрел!» Разделяло нас две сожжения. Пуля угодила в плечо и развернула Огнеслава боком «Шаг вперед! Взвести курок! Выстрел!» Второй кусок свинца прошил вновь возникшую в воздухе оранжевую пелену И плюха расплавленного металла угодил аспиранту под ребра Заставил его согнуться А на третий раз кровью брызнула простреленная голова Огнеслав ничком повалился на землю Я в вмиг очутился рядом И один за другим всадил в затылок колдуна Все остававшиеся в барабане револьвера заряды Разнес череп на куски «Только лишь из-за того, что не представляю себе пределов живучести аспирантов?» «Нет, подозреваю, все же нет!» Седаусый капитан похлопал по плечу магистра Гудемира и тяжко вздохнул. «Царь небес, царь небесный, за что мне это все?» Пробормотал он, но сразу взял себя в руки и повысил голос. «Озвучивать результат поединка не вижу смысла. Погибшего похоронить на погости» и упаси вас царь небесный сплавить его мертвых дел мастерам освободить тело от имущества поручили двум урядникам писарь прямо здесь же взялся составлять опись а вот хоронить посланца рода огненной длани выпало уже мне такова оссвященная веками традиция объявил чеслав он распорядился о тачке заступи но этим и ограничился разве убитого на дуэли хоронит победитель усомнился я в словах поручика Ха -ха, нет конечно — насмешливо фыркнул тот. — Речь о том, что грязную работу неизменно взваливают на самого младшего почину. У меня нервно подрагивала и горел угольком перегруженный узел. Левую руку нестерпимо ломило, а покрасневшую ладонь пекло, но приказ есть приказ. Так что ухватил мертвеца за ноги и кое-как уместил на тележке. После перевел духа и покатил тву на погост. Благо, Чеслав не оставил меня и вызвался послужить провожатым. Впрочем, уж лучше бы у кого-то другого дорогу спросил. «Так, значит, клятвы ты не нарушал?» — произнес поручик, когда я взялся копать могилку. «Как я мог?» — хрипло отозвался я. «Я ж не боярин. Я лучезар с ерой». Поручик хмыкнул. «Ха, твои соученики толкуют о другом. Собака лает, ветер носит». Отрезал я, думая о том, что родичи лучезара в скорости узнают о босичке проклятия, завязанного на кровь, и клятву паршивой овцы. «И кто знает, каким выводом они тогда придут?» «Самое меньшее в следующий раз прибегнут к более надежным методам». «Черт, черт, черт!» Дальше к нам присоединился капеллан и парочка состоявших у него на подхвате рядовых. Тело замотали в саван, а затем была прочитана заупокойная молитва по верному слуге Царя Небесного, чем погребальная церемония и ограничилась. «Даже хорошо, что тебя в мертвую пехоту спровадили». «Заявил Чеслав, когда мы вновь остались на погости вдвоем. «Меньше разговоров будет». Я никак на его замечание не отреагировал и начал работать заступом. «Но удивил». «Удивил», — продолжил честав беседовать вроде бы как сам с собой. «Школа огненного репья обьешь порчей и прочей кровавой гадостью». «Склонность к белому аспекту, что называется, на лицо, а работаешь с пурпуром». «Неправильный ты тайнознатица, Лучезар». муж какой уродился», — Буркнул я Поручик кивнул «Повезло тебе с наследственностью, ничего не скажешь Огненным арканом ты бы защитный полок родича в жизни не пробил В гробу я таких родичей видал Огрязнулся я Ха -ха -ха -ха, «В саванне!» Хохотнул Числав и продолжил изводить меня расспросами Еле отбрехался, на силу закопал